Глава 8. Маркус. Кого-то ищешь? шипнул на самое ухо незнакомке. Девушка вздрогнула, резко обернувшись. Подняла взгляд к моему лицу, отступив, а потом нахмурилась, оглядывая уже одежду, словно не узнав меня. Мы же столкнулись в переулке. Ты толкнул меня в ложе. Спросила, чем подтвердила мое предположение. Она меня даже не запомнила. Малышка знала, как ударить по самолюбию. Получив мой подтверждающий кивок, она продолжила. «Я зря тебя нагрубила. Расстроилась из-за одежды. Надеюсь, ты не из-за меня избавился от своего с ног сшибательного костюма». Добавила уже чуть язвительно. «Из-за тебя». Пойдем со мной. Я взял ее за руку и потянул за собой через толпу танцующих. Она попыталась выдернуть ладонь, но я лишь усилил хватку. Я тоже хочу извиниться. Не стоит, довольно жестко произнесла она. Но я уже подвел ее к пустому столику. К квадратному из темного дерева с придвинутыми к нему массивными стульями. Официёрчик подсветился и освободил для нас стол в дальнем углу, где было меньше народа. Присаживайся. Подтолкнул её под талью к столику. Не бойся, я лишь хочу извиниться. Улыбнулся самой безобидной улыбкой в ответ на настороженность в охряных глазах. Хорошо. После кратких раздумий она села за стол, на самый край стула, словно готовая в любую секунду сбежать. Неужели я такой страшный? Я тебя не знаю, пожала плечами, посмотрев в мои глаза прямым взглядом. Замер, глядя на неё сверху вниз. О на губах невольно появилась улыбка. Я ещё не знал её, но был уверен, что в ней есть внутренний стержень. Сильная девочка. И это импонировало, ещё больше разжигало интерес. Меня зовут Маркус. Вот хватил стул под спинку и придвинул ближе к ней, таким образом перекрывая возможность уйти. Сбежать не позволишь, прости. Корделия. Она сразу отодвинулась ближе к углу стены. Что ж, Корделия, проговорил, заняв своё место. Расскажешь, что с тобой случилось? Она напряглась, сжав ладони в кулаки. В каком смысле? «Ты одна, без денег и вещей!» Разговор прервался, когда к столику подошла подавальщица с подносом, полным еды. Перед нами поставили исходящие парам миски с мясным жарким, корзинку с ломтями хлеба, кружки с ароматным отваром, мясную нарезку и столовые приборы с салфетками. «Ты заказал еду заранее, и стол тоже!» Корделия сузила глаза, глядя на меня с подозрением. «Ты одна, без денег и вещей!» Конечно. Я же сказал, хочу извиниться за то, что толкнул тебя в лужу. Я создал тебе кучу неудобств, хотя они и приятны взгляду. Корделия заёрзала на стуле, прикрыв рукой декольте платья. Впрочем, её взгляд косил в сторону Иды. Когда ты в последний раз ела? Утром. Она кисло улыбнулась. Твои извинения очень, кстати. Она развернулась и придвинула к себе миску. Задержала над ней руку, похоже, ожидая вердикт артефакта. "Кто же ты такая, Карделия?" ведь это привычный жест. Для неё в норме вещей проверять еду на наличие ядов. "Ты не голодный?" бросила на меня хмурый взгляд, заметив, что я так и сижу, рассматривая её. "Очень голодный." усмехнулся. Ты даже не представляешь, какой гол отпробождаешь. Корделия уткнула взгляд в миску, кажется, уловив тайный смысл слов. Но ведь она не производила впечатления глупой девушки. Наверняка всё понимает. На некоторое время установилось молчание, пока мы поглощали поздний ужин. Я то и дело поглядывал на неё. Корделия ела аккуратно. Да и сама ухоженная, не похожа на простолюдинку. «Ты так и не сказала, что за напасть с тобой произошла». «Не повезло с родственниками?» Она отодвинула от себя пустую миску и аккуратно промокнула губы салфеткой. «Сочувствую». «Не стоит. Неприятности случаются. Главное, не жалеть себя». «Хорошая позиция». Я придвинулся ближе. Карделия дёрнулась, когда я протянул к ней руку, чтобы выхватить заколку из пучка на голове. Тяжёлые ещё влажные пряди каштановых волос рассыпались по плечам. "Тебе говорили, что ты красивая девушка", потянулся уже к маске. И Карделия не противилась, позволила её снять. Щеки её порозовели. Она нервно прикусила нижнюю губу, чуть улыбнулась и отрицательно мотнула головой. А ты всегда такой. Какой? Отвёл прядь волос от её лица кончиком пальца. Наглый, нахрапистый. Она выхватила из моей ладони маску и заколку. Только с красавицами. О, тогда мне не повезло, фыркнула. А я рассмеялся. Нет, обычно я наглее. Да. Конечно, я бы уже поцеловал тебя, но боюсь, ты меня укусишь. Раньше ударю. Она тоже рассмеялась. Кажется, ужин улучшил ей настроение. Знаешь, Вера, я видел, как ты ловко отмахнулась от нападения. Много ума не надо от пьяного отбиться. Что у тебя произошло, Корделия? Вновь задал интересующий меня вопрос. Ну же, откройся мне. Желание хотя бы коснуться её зудело на краю сознания. И я не стал противиться. Жал ладонь её обнажённое плечо. Какая же у неё горячая кожа. Корделев вздрогнула, чуть сушивалась, бросив взгляд на мою ладонь. Ничего, с чем я не справлюсь. Тускло улыбнулась и вдруг громко вздохнула, резко побледнев. На коже её плеча прямо под моей ладонью начал проявляться чёрный круг печати обета. Магический контракт? Но на что? Корделия отдёрнула плечо, скрыла ладонью печать. "Что это за контракт?" произнёс требовательно. "Магические контракты вступали в силу в строго оговорённые сроки. Подобные печати обета обеспечивали их выполнение. Последствия невыполнения бывали разные, вплоть до смерти". Кардели не ответила, была слишком растеряна. Пальцы её скользили поверх печати, ногти оставляли красные царапины на нежной коже. Эмоции её пробивались даже сквозь заслон артефакта. Я чувствовал, как она встревожена, даже напугана. А потом на неё накатила волна облегчения и радости. Взор прояснился, когда она увидела что-то в таверне. Я тоже обернулся. Аллонача народу только прибавилось. Но вошедшов в помещение мага я сразу заметил. Аура выдавала в нём мага воздуха среднего уровня сил. Светловолосый и сероглазый, в строгом костюме. Ментальная защита была сильна, и я не слышал его мыслей. Он оглядел таверну внимательным взглядом, выискивая кого-то. Я даже знал кого. девушку, которую я в мыслях уже избавила от одежды и положила на кровать. Корделия подскочила со стула, а я схватил её за руку, удерживая возле себя, даже раньше, чем подумал. Спасибо за ужин, Маркус. Она осторожно разжала мои пальцы, мягко улыбнувшись. Я ждала друга. Он пришёл. Прощай. Больше не взглянув на меня, она протиснулась между стеной и спинкой моего стула и направилась к магу. Он приобнял ее за плечи и повел к барной стойке. Злость и досадок локотали в груди. Упустил. Переговорив с трактирщиком, Корделия с ее знакомым направились к лестнице, ведущей на второй этаж. «Друг, как же? Тогда почему от него даже на расстоянии веет вожделением?»